Глава шестая Через три недели после первого посещения Неструевых состоялось сватовство. Со дня сватовства Неструевы стали приезжать в Романово по два и по три раза в неделю. И только теперь, на этот раз, приезд жениха заставил Андрея Романовича сморщить брови. «Оторвет от дела», — сказал он сам себе. Я и так себя пересилил за письмо садиться, и благо сел, так уж и писать бы не отрываясь. Но затем, как все ленивые, Семенов обрадовался, что есть повод отдохнуть от работы. Когда молодой человек, еще и несовершеннолетний, еще не бреющийся по дворянскому обычаю, вошел к Семенову, то капитан с некоторой важностью объяснил ему, за каким делом он его застает. Нестроев был обрадован, узнав о гонце и о согласии генерала Волжского быть посаженным и приехать к браксочетанию Слава богу! — воскликнул он. — Теперь дело за Ферапонтовым, за ненужным дело. И Ферапонтов не запоздает, — улыбнулся капитан. — Жду его ежедневно. Впрочем, если бы купчины и запоздал или отказался совсем, полагаю, Ваня, что мы дворяне И ты, и я, слово важно дворянское, а не что иное. Да хотя и совсем не надо, Андрей Романович, вдруг вскрикнул молодой человек, махая руками. Говорю вам, не нужно совсем. Слышал я это от тебя. Молод ты еще и неопытен в делах. Любовь и приязнь сами по себе, а казна сама по себе. Спроси тетушку. Дело было в том, что свадьба Машеньки отсрочена была по двум причинам первое чего ждал семенов было согласие друга генерала прибыть на свадьбу второе было еще важнее семенов желая дать дочери преданное по своим средствам по мере сил решился продать на сруб лес которым владел около самого города мурома только такой лес мог быть продан стоил денег все же леса удаленные от города и оки почти не имели цены то есть не ставились ни в грош в наших местах шутили дворяне надо деньги платить тем кто согласится лесорубить и свозить чтобы дремучену очищать и от зверья избавить на покупку леса около города у самого сплава нашелся тотчас охотник лесопромышленник феропонт условились в цене купец обещал съездить во Владимир, получить с должников деньги и весь чистоган, восемь тысяч, привезти капитану. Конечно, другой человек, менее добрый и снисходительный отец, чем Симеонов, быть может, продал бы и часть вотчины ради увеличения приданого любимице дочери и в обиду сыну непослушному и неуживчему. Но Симеонов искренне прощал сына и, кроме того, строго соблюдал малейшие норовые обычаи дворянские. Обычаи их прямо указывал всю отчину передать сыну, а для дочери выискать, как дать, четырнадцатую часть в приданное. Пока семёнов рассуждал с женихом, его тетка, девица 55 лет, Анна Афанасьевна, сидела у Машеньки и трактовала другой материи. Она привезла невесте радостное известие, что купец Агарков, торгующий красным товаром, будет в их пределах через неделю. И Машенька может не ездить в город ради покупок и пополнения преданным. — Он все тебе доставит, — говорил Неструева. Я ему объяснил. — Пойми, молбородач, девица Симеонова, капитанская дочка, невеста. Стал быть, понимаешь, все требуется от шпилек и булавок до атласа и гроды тура. Но вот он все и навезет. Сказал, не с одной, а с тремя подводами путь-дорогу пустится. Агарков, моя дорогая, уже двадцать лет во всю нашу округу все поставляет. Удивительно, как у вас никогда не бывал. Это от того, полагаю, приключилось, что Андрей Романович вдов, а ты малолетка. Будь жива твоя покойница, матушка, то, конечно, огарков бывал бы у вас. Когда капитан, старая девица и жених с невестой собрались было садиться за стол, на дворе зазвенел колокольчик. Семенов да все дворовые узнали по звуку, кто едет в гости. — Мой, — сказал капитан кратко. И все немного насупились. Гость, нежданно явившийся в усадьбу, Был молодой Симеон. У жениха и его тетки тоже сердце не лежало к будущему Шурину. Совсем они были разного поля ягоды. Иван Неструев был юный, кроткий, легко смущающийся недоросль. А Григорий был уже мужчиной под тридцать лет. Резкий, острый на слово, да вдобавок находил, что недоросль Неструев сестренке не пара могла бы машенька выйти замуж и получше сказал он отцу мало ли женихов у нас в наместничестве сказали бы мне я бы разыскал чиновного этот ванька щенок подъехав к дому и узнав от дворни что у отца жених стетый григорий усмехнулся презрительно здравствуй хлеб да соль сказал он входя в столовую и несколько прихрамывая Я так и норовил, батюшка, к твоему столу. — Здравствуй, — несколько холодно ответил Симеонов. Все, помолясь на икону, сели за стол, и Григорий тотчас же заявил отцу, что приехал по особо важному обстоятельству, а не просто лишь повидаться. Молодой Симеонов был высокий, красивый чернобровый молодец. Особенно красивы, но и чудны, и странны были глаза его. Не только чужие люди, знакомые его, но даже и холопы свои, и чужие, не выносили упорного и проницательного взгляда григорий андреевич В этих глазах были и ум, и отвага, но вместе с тем что-то недружелюбное, подчас чрезвычайно насмешливое и обидное. Сам Андрей Романович не любил взгляда сына и называл его глаза ястребинами. — Какое ж такое важное у тебя дело? — спросил он сына. — До нас или до тебя касающиеся? — До меня, батюшка. Твое согласие требуется мне. — Согласие? На что удивился старик? — Или и ты брак сочетаться собрался? Уломал своего губернаторского товарища? — Может, и уломал, — шутливо ответил Григорий, но тотчас прибавил. — Нет, батюшка, брак бракосочетание мое, хотя и не за горами, но все-таки не на носу. — А это дело важниющее — на носу. Надо его порешить спешно, а без твоего согласия я ничего не могу. Семенов насупился совсем, ожидая после стола неприятную беседу и новую ссору с сыном. — Ладно, — сказал что можно, всегда родному сыну сделаю. А чего нельзя, того нельзя. И в последних словах старика-капитана прозвучала та твердость духа, которая и сделала его храбрым воином и героем многих компаний. Разговор за столом из-за присутствия молодого Семенова не клеился. Неструевы и молодой человек, и старая девица равно воздерживались говорить Из опасения резкого ответа или ехидной шутки, к которым, однако, никогда придраться было нельзя. Григорий умел красно и ловко сказать, будто опухом ударить, но всегда обменяком. Увидя старика Ордолеона, Григорий Симеонов выговорил. — ардашка твой парень валяется у меня третий день. — Расшибсь, почти совсем голова проломлена. мать божья — воскликнул старик лакей в ужасе. — Да, в башке трещина есть, — рассмеялся Григорий. — Что так? Почему? — спросил капитан. — Ездил со мной во Владимир. Нас вывалил около Акшаровской вотчины во враг. Я вот ногу себе зашиб, а Титка голову проломил. — Ничего, отлежится. — Ну, что там в губернии слыхать? — спросил капитан. ничего стоит владимир на своей клязьме а она бежит мимо него еще убежать не может которые уже века вещь как вы мудрено сказываете, — заметила неструева языку не уголушка такой усмехнулся семенов аглицкий что ли аглицкий удивился григорий да вот что перочинные такие продаются самые лучшие завсегда аглицкие ножечки спросил юный Неструев, не поняв и наивным голосом. — Нет, Иван Захарович, пирочинные чулочки, — ответил Григорий совершенно серьезно, и только гистребиные глаза его засмеялись. — Полно шпынять. — Сын, — сурово сказал капитан, — Иван твой будущий зять. — И в кого это ты, ей-богу? В роду нашем никогда не бывал шпыней. Скажи-ка лучше, что в губернии хотят делать насчет проведения большого тракта через наше наместничество? — Собираются, батюшка, скоро проведут с Москвы и до Сибири. — А как скоро? — Да лет вот через пятьдесят будут уже ездить по нем, — серьезно ответил Григорий. Капитан махнул на сына рукой и промолчал. — А вот что нового в губернии? Продолжал тот, но уже не насмешливо отдельно. — Опять появились грабители на дорогах. — Как опять? — вскрикнули все, даже Машенька и Ордолеон, стоявший за стулом барина. — Да, появилась шайка Головорезов. — Та же? Шайтанова — Шайтанова, — спросил Симеонов. — А кто же это знать может, батюшка? Или другая, или та же. нам ты втянуло все одно. Тот ли самый головорез меня ограбит или убьет, что прежде грабил и убивал, или новый кто? Оттого не легче. Где же проявилось-то? Под Владимиром. Что же начальство-то? А все то А бождя мало, так с полгодика, вышлют команду, когда шайка соберется уже уходить. Вот напасть, кара господня, на нас, прости, Господи, выговорил капитан. Давно ли она была и ушла? Думали надолго, а вот опять. — Покуда с Москвы или из Питера не возьмутся за дело умеючи, все так будет, — угрюм сказал Григорий. — Срамота! Полагаю, в одной туречи неткое возможно, чтобы мирные граждане, дворяне, купцы не могли проезжать без смертельных приключений в пути. Пожалуй, в нашу сторону заглянут вздохнула Анна Афанасьевна. «Помилуй Господь и сохрани!» И старая девица пугливо перекрестилась. «Зачем им сюда?» — усмехнулся Григорий. «Кого тут грабить? Мужиков? Даже с вас или с меня нажива плохая. Рубль два, три. А под Владимиром ездят люди при деньгах. Сотни до тысячи возят». «Ох, моего бы Ферапонтова не ограбили!» — воскликнул капитан. «Он как раз скоро поедет из Москвы!» «А вон что ж, батюшка! Мне деньги-то повезет ведь он! Залез!» «Вам? Залез? Ферапонтов? Ну да, че таращишься! Будто неведомо какую диковину узнал! Я тебе сказываю, что я, Машеньки, определил деньги в приданые. Тебе вся вотчина!» Нетронутая остается. Неужто же и на это завидки берут? На восемь-то тысяч. — Что вы, батюшка, — сурово ответил молодой Семенов, — ей по закону такое полагается. «То — То-то по закону, — резко вымолвил капитан. — Я ей не перечу. — Да если бы и перечил, то мне бы плевать было, — воскликнул старик. — Моя отцова воля на то! Захочу так, знаешь, что сделаю. Что угодно ты. Замолчи, Григорий. Молодой Семёнов засопел и, опустив сверкавшие гневом глаза, наклонился над столом. Наступило молчание и длилось долго.